Нужны именно маленькие человечки, или им подобные, чтобы маленькие частицы могли рефлектировать, видеть, понимать, целенаправленно действовать. Теория решения изобретательских задач учит решать эти задачи по формулам и по правилам. Возникает парадоксальная ситуация. Человек делает изобретение высокого уровня, то есть получает высококачественный продукт творчества, не прилагая при этом творческих усилий, то есть без процесса творчества. Парадокс этот вызван тем, что понятие творчества не есть что-то неизменное, застывшее. Содержание, вкладываемое в это понятие, постоянно меняется. В средние века, например, решение уравнения третьей степени было настоящим творчеством. А когда появилась формула Кардано, решение таких уравнений стало доступно каждому математику-первокурснику. Теория решения изобретательских задач позволяет сегодня решать их на том уровне организации умственной деятельности, который завтра станет нормой. Ведь изобретательское творчество, все эти пробы и ошибки, осенения, счастливые случайности – не самоцель, а средство развития технических систем. И появление теории, позволяющей решать изобретательские задачи, ее быстрое развитие – не случайность, а необходимость, продиктованная современной научно-технической революцией. Проектирование технических систем, сто лет назад бывшее искусством, в наши дни становится точной наукой. Теперь появляется возможность говорить о том, что проектирование систем превращается в науку о развитии и проектировании технических систем. Работа по формулам неизбежно вытеснит работу на ощупь. Но человеческий ум и в этом случае не останется без дела. Люди будут думать над более сложными задачами, в которые изобретательские задачи будут уже входить в качестве подсистем. Надо полагать, что революция в способах решения задач не случайно началась именно в технике. Только в технике имеется патентный фонд. В науке и искусстве такого способа хранения систематизированной информации не существует. Она разбросана, растворена в необъятной литературе. Закономерности развития систем в технике проявляются гораздо отчетливее. Негодная теория иногда живет очень долго. Негодная машина не работает, а следовательно никому не нужна. И все же разработку логических, математика кибернетических основ творческих процессов следует вести с учетом конкретных, четко очерченных задач. Все попытки строить более общие теории творчества, на наш взгляд должны учитывать феноменальный творческий опыт академика вернадского его высказывания о возможностях описания творческих процессов лишь языком логики. О широте научных интересов Вернадского можно судить потому, что из 416 опубликованных его трудов 100 посвящено минералогии, 70 – биогеохимии, 50 – геохимии, 43 – истории наук, 37 – организационным вопросам, 29 – кристаллографии, 21 – радиогеологии, 14 – почвоведенью, остальные – разным проблемам науки, истории и так далее Приведенный список, однако, не полон. Следовало бы, пишет Баландин, особо выделить труды Вернадского по биологии, проблемам времени и симметрии, выходящим далеко за пределы наук о Земле, общей геологии, учению о полезных ископаемых. И это еще не все. В некоторых работах он затрагивал философские проблемы познания, реальности бытия, вечности жизни. И вот этот разносторонний ученый предостерегает энтузиастов чрезмерной формализации в науке. Конечно, математика остается универсальным языком науки. Но нельзя забывать, что природа, даже в своих простейших проявлениях, неизмеримо сложнее наших схем, учитывающих чаще всего какую-нибудь частность. Мы не в силах выразить всеми доступными нам способами хотя бы один день своей собственной жизни, со всеми его звуками, красками, событиями, мимолетными впечатлениями,